Глава 47. После этой поездки мысль Фостен не вся уже была сосредоточена в Вилле, и настоящая не поглощала влюблённую женщину целиком. В памяти её вырвалась часть прошлого. Она ловила себя на том, что повторяла стих, вызвавший когда-то аплодисменты публики, на том, что улыбалась, вспоминая в горделивом молчании о каком-нибудь хвалебном филитоне. Все эти невольные воспоминания о своей карьере, все эти возвращения её мысли к театру, она гнала прочь. Но как ни прятала она их вглубь, они поднимались вновь в часы безоблачной жизни, в часы, когда женщина засыпает, когда женщина пробуждается. Вечером на подушке эти трепещущие образы чередуясь под смежающимися веками, рисунков, на подобии рисунков плавающих на тёмном металле зеркала, показывали ей чёрные углы кулис. где мелькали куски ломит полы сияющих пеплумов. Утром она покидала ночь совершенно уставшей головой, переработавшей за подготовкой к какой-нибудь роли, к роли, которая обещал ей полуночный сон и в существование которой её полусон верил до тех пор, пока актриса не открывала глаз дневному свету реальности. Даже днём в том, что она видела и слышала в Астен вопреки себе самой, искала театральных эффектов. Её маленькие подпрыгивающие шаги в аллеях парка иногда напоминали драматическую поступь какого-нибудь выхода в пятом акте. Ставшую популярной в Эдеоне, и на мгновение, среди того, что улавливало ухо, ей казалось, будто она слышит шум великих извеняющих имён атридов. Всё это не касалось и любви к лорду Энндалю, совершенного счастья, какое испытывала она в Линдау. Но это было глухим возвратом в её мозг вещей, которые не приходили ей на мысль в течение двух месяцев и думать о которых она пыталась запретить себе. И перед этим упорным постоянством, с каким её существо напоминало ей всеми способами и каждым мгновением о старой профессии, актриса после нетерпеливого молчания принималась вдруг кричать, гневно топая ногой, как будто обращаясь не к самой себе, а к другому существу: "Нет, нет! Ведь я же говорю вам, что с этим кончено. Кончено раз и навсегда. Состым перестала читать французские газеты из боязни, что глаза её прямо устремятся к заголовку Театр. Бросила в озеро книгу, которую прислали ей из Парижа, книгу знаменитого критика, недавно умершего, где были перепечатаны восторженные анализы её игры, её таланта, её драматической красоты.